Глава третья. Он захлопнул за собой дверь с тихим щелчком, а я подбежала к ней и хотела открыть. Непонятно, зачем выскочить следом, но в последний момент сдержалась. Пришалась лбом к гладкому отполированному дереву, распластала ладони. Грохот сердца в ушах был ненормально сильным. Он перекрывал собой все другие звуки. Я потому и не сразу поняла, что вою, безобразно, как бабка-плакальщица у свежей могилы. Звук резко оборвался. Улетел куда-то под потолок, зазвенел в хрустальных подвесках люстры. В ушах шумело, будто я с головой ушла под воду, и легкие жгло. Я с хрипом втянула воздух и стояла так, хватая ртом кислород, пока в глубине квартиры не зазвонил телефон. Резкий звук несколько привел меня в чувство. «Да? Что-то случилось?» «Почему сразу случилось?» Удивилась моя мачеха на том конце связи. «Все хорошо. Этель спит без задних ног. Я звоню узнать, как ты добралась». «Нормально. На выезде пробки, а на въезд пока ничего. Доехали быстро». В динамике что-то затрещало... А потом до меня будто издалека донесся Лильке на беспокойный голос. Нет — Нет-нет, Ян, пожалуйста, это не игрушка. Не надо так делать, оставь свое... М -м, свое достоинство в покое. Надень трусы, я что тебе говорю, маленький изверг? — Надеюсь, это ты не папе, — съязвила я. — София, — рассмеялась в ответ Лилька. — Счастливая, любимая Лилька. Я так ей завидовала, ругала себя, а все равно завидовала. Тому, как у них все с папкой складывается, тому, как он на нее смотрит, а она на него. Так, что я себя в их мире невольно начинала чувствовать лишней. Я завидовала их любви, такой, какой я не знала, а потому глупая очень долго верила, будто ее и нет. С этой уверенностью я бабочкой порхала по жизни. А вот когда Лилька с отцом сошлись, когда я увидела их чувства во всей своей силе и мощи, все изменилось в раз. И где-то там, в глубине души, притаилась обида на то, что любовь дана кому-то другому, пусть даже самому близкому, но не мне. Нет, я была за них искренне рада, но мне самой невыносимо болезненно остро хотелось того же. «Ну а что?» – через силу усмехнулась я. «Если ты так хочешь это знать, твой отец – большой изверг». «Нет, ну нет, Лиля, ты ведь не в этом смысле, да?» «Боже, какая ты пошлячка, Сонька, фу!» Лилька сделала вид, что ее вырвало. Я захохотала, на этот раз искренне. Мне так нравилось ее дразнить. Это напоминало мне о детстве и о том, что нам всего по двадцать семь. Хотя порой я чувствовала себя древней, видавшей все старухой. «Я прям с утра приеду», — отсмеявшись, резко сменила тему. «Может, даже останусь на несколько дней погостить? Что-то мне совсем не нравится в городе. Не выгоните?» «Опять шутишь?» «Ян! Сонька собирается пожить у нас!» На самом деле я решила сделать то, что делали все твердо стоящие на ногах 27-летние взрослые женщины, столкнувшись с проблемами. Спрятаться от них в родительском доме. Здесь оставаться было небезопасно, хотя Алекс и обещал, что больше меня не побеспокоит. Я быстренько свернула наш разговор с подругой и пошла в ванную, включила горячую воду, а пока та набиралась, уселась на бортик, закинула стопу на коленку и принялась разминать, а перед глазами алекс — Александр, как он представился при первой нашей встрече. — Так Алекс или Александр? — усмехнулась я. — Было что-то бабское в том, что взрослый мужик, каким он мне тогда казался, выбрал себе имя, больше подходящее стриптизёру или травести диве. — Да можно и Саша. Просто я сейчас живу в Америке, а там как-то принято сокращать вот так. — На американский манер — — усмехнулась я, по достоинству оценив его простоту. — Ну да, так уже даже привычнее. Алекс пожал плечами и серьезно на меня посмотрел. Мне сходу понравилось то, что он не скрывал свою во мне заинтересованность, но в то же время оставался максимально естественным и не пытался пустить пыль в глаза. Он выбрал самую правильную тактику. Удивить меня чем-то было довольно сложно. В конце концов, я была той, кем была. Попытки выпендриться чаще всего вызывали во мне отторжение. Будучи умной девочкой, я прекрасно понимала, насколько они неискренни. Эти люди не порадовать меня стремились. Они присмыкались самым банальным и пошлым образом. Алекс нет. Алекс будто кричал «Я мужик, и я хочу тебя». «Но я не буду строить из себя клоуна в надежде затащить тебя в постель». И это было ужасно сексуально. Этим Алекс мог меня взять. А он и брал. Брал так, что я себя не помнила. Несколько недель моя жизнь кружилась вокруг него. Все другое будто перестало существовать. Семья, друзья, бизнес. Я засыпалась с ним и просыпалась. А когда он уходил, впервые в жизни мерила шагами комнату и крутила в руках телефон, с трудом воздерживаясь от того, чтобы ему позвонить, став в один ряд с теми навязчивыми ревнивыми курицами, которых я презирала раньше. А может, и надо было, а, звонить? Может, если бы я это сделала, то узнала бы правду? Если бы в тот момент, когда его остановили менты, я была рядом, Пусть даже так, на телефоне. Да я бы землю перевернула, чтобы его отмазать, и он бы не потерял четыре года жизни, целую вечность. Особенно если мерить этот срок годами жизни ребёнка, дочери. Мы бы не потеряли. Мамочки, что же я наделала? Как же так? Неужели гордость стоила того? Нет. С другой стороны, откуда мне было знать, какие на кону ставки? Откуда мне было знать, будь оно все проклято? Меня била мелкая дрожь. Я быстро разделась, шагнула в ванну и съехала вниз, погружаясь в воду едва ли не с головой. Никогда в жизни я не ощущала такой растерянности. Даже когда с ужасом узнала о своей беременности. Даже тогда я была намного более собранной. А теперь мысли, как блохи, хаотично метались в моей голове. Что делать? Почему? Как с этим жить? Если только не думать о нем. Сделать вид, что не было ничего. Вычеркнуть из памяти этот день. Но кем я тогда стану? Даже не предательницей, сволочью, тварью последней. Те люди отняли его жизнь, а я... Неужели я действительно думаю о том, чтобы отнять ее продолжение, которое заключалось в Этель? Та ночь стала для меня адом. Когда я выбралась из ванной, оказалось, что звонил Игорь. Он благополучно добрался в аэропорт, о чем я узнала из смс которую он написал, когда не дозвонился. Разговаривать с ним сейчас не было сил. Я пожелала ему хорошей дороги и отключила телефон. И без него было слишком шумно. Мне казалось, я слышу осуждающий шепот стен. Они все так же давили, падали мне на голову. Я почти не спала. Утром встала разбитая, побросала вещи в сумку и поехала к отцу за город. Нервно постукивая пальцами по рулю, я убеждала себя в том, что это никакой не побег, просто мне нужно было немного времени, чтобы отойти от обрушившихся на меня новостей и обдумать все на трезвую голову, в тишине и уютном спокойствии отчего дома. «Выглядишь как черт что!» И это мне говорила женщина в неоновых лосинах, надетых под леопардовую тунику. «Привет, бабуля. Ты прелесть, как всегда. Где все?» «Разве ты не слышишь этот топот?» Шумоизоляция в доме была на уровне, так что я действительно ничего не слышала. Но у старой корги с возрастом обострилась не только вредность, но и, похоже, слух. Ничегошеньки. Ян изображает из себя самолет и пытается выгнать детей к завтраку. Лиля на кухне. Я бросила сумку посреди холла, нисколько не сомневаясь, что ее не только поднимут наверх, но еще и разберут вещи. И потопала в сторону кухни, где, бормоча себе что-то под нос, у плиты колдовала Лиля. «Привет!» Она взмахнула лопаточкой, нахмурила рыжие брови и озабоченно пробормотала. «Ты здорова?» Что-то неважно выглядишь. ты да что вы все ко мне прицепились? Нормально все. Просто хандра какая-то. Наверное, предновогодняя». «Так, я за штопором». «С ума сошла», — обернулась к бабке. «Утро на дворе». «Ну и что?» — удивилась та. «Хандра время суток не выбирает». «Что за шум?» Раздался зычный голос отца, который тут же полностью утонул в заливистом смехе детей. Тот держал их под мышками, внучку в правой руке, сына в левой и улыбался, полностью довольный жизнью. «Бабушка меня спаивает!» – настучала я. «Вот как? А ты что?» «А я отказываюсь. Привет, моя золотая!» Я потянула руки к дочери, но та лишь сильнее вцепилась в деда. Почему-то сейчас как-то особенно остро бросалась в глаза то, насколько ей не хватало мужского внимания. Я облизала вдруг пересохшие губы и отвела взгляд. «У тебя что-то случилось?» «Это уже отец. Сговорились они все, что ли?» «Эй, ну вас! Вы мне комплексов решили добавить?» «Комплексов?» – засмеялась Лилька. «Тебе?» «Да, мне!» Хотелось крикнуть, но я не стала. Ведь я сама была виновата в том, что поставила себя так, будто мне все нипочем. А ведь за время беременности и потом уверенности во мне в значительной мере поубавилась. Этель мне далась тяжело. Что-то случилось с моими гормонами, а тут я еще стала заедать стресс. В общем, за довольно короткий срок меня разнесло до необъятных размеров. Посмотрели бы они на свои лица, когда впервые увидели меня беременной. Расставание было долгим, я скрывалась в Америке, и за это время успела так сильно преобразиться, что они узнали меня с большим трудом. Мои и без того пышные формы, которыми я всегда гордилась, превратились в необъятные бесформенные телеса, натянувшиеся на животе, а на спине напротив собравшиеся крупными складками сама себе я казалась такой уродливой, что последние два месяца перед родами и почти полгода после практически не выходила из дома. «Если у кого и надо интересоваться здоровьем, то это у тебя», – перевела я на отца Острелки. Тот поставил малых на пол, пожал широкими плечами. За последние недели он вновь набрал потерянную за время болезни массу и уже ничто не напоминало о ней. «В норме!» «Что?» — открыла рот Лиля. «Результаты обследования уже готовы, и ты мне не сказал?» «Эй!» — отец подошел к моей подружке, коснулся ее подбородка пальцами и жадно коротко поцеловал. «Успокойся! Я только увидел в почте!» И погладил ее тем самым особенным жестом по животу. «Ну да, Лилька была опять беременна. И хоть этот опыт я уж точно никогда не захотела бы повторить, что-то кольнуло внутри тонкой ядовитой иголкой. Я бы многое отдала, чтобы во время беременности со мною был рядом тот, кто любил бы меня, тот, кто ждал бы ребенка с таким же нетерпением. Если бы все сложилось иначе, стал бы Алекс тем самым мужчиной. Мы были слишком молоды и никогда не говорили о детях. Кто вообще заводит подобные разговоры в двадцать три? И пусть он старше, темы один чёрт были другие, хотя с уклоном в долго и счастливо. Я так легко поверила в то, что он меня обманул, что он это самое долго с другой, а он... — Что ты больно задумчива, милочка? — Да так, ничего особенного, кое-какие... Неожиданности. Я не хотела делиться тем, что произошло. Трудно было представить, как это воспримут близкие. Отец... Он со своим непрошибаемым пониманием правильного вообще с большим трудом смирился с тем, что его единственная дочь стала матерью-одиночкой. Отец был современным во всем, но в том, что касалось семьи... Таких дремучих староверов еще надо было поискать. — Неожиданности и есть наша жизнь, — философски заметила бабушка. — Покуда ты дождёшься, когда ожидаемое постучит в твою дверь, неожиданная уже снимет куртку и обует твои же тапки. Алекс тапок не обувал. — Я вообще не была уверена, что в моей квартире имелись тапки. Но бабуля, как всегда, зрела в корень и видела, кажется, даже больше отца, у которого сейчас все мысли были только о беременной жёнушке. В данной ситуации мне это было только на руку. Старая корга лезть ни во что не станет, у нее своя тактика — сесть на берегу реки и ждать, пока по ней проплывут трупы врагов. Отец же предпочитал действовать. Отвлекая меня от тревожных дум, ко мне подбежала дочка. Я обняла ее крепко-крепко и звонко поцеловала в нос. А в ушах эхом — предательница, предательница предательница».